Закончила так быстро, что оба они упали на землю почти одновременно. Сани. Огонек вспыхнул в ней раньше, чем она осознала необходимость за ним потянуться. А мужчины, костраты, должны охранять девушек в орала, как она поняла сразу же, даже не успели охнуть. Теперь два тела лежали тут на наборном полу, а третьи в ее комнате. Что тут происходит? Отчего стражники убивают святых девиц? Где соловьи, которые тоже должны были их стеречь?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 Благодаря этому голова их Авгемида уже нынче вечером украсят городские врата. И голова всех их офицеров тоже. И каким-то образом последний род войны, в чьей верности новый владыка Коноверина не мог быть уверен, перестанет существовать. Новое повышение, новая преданность, старые методы, политика. В нее ударил звук, который, казалось, шел отовсюду. Низкий, угрожающий, почти не слышный, но одновременно всеохватный.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 Узнавание пришло мгновенно в серии «Картина воспоминаний». — Я помню твой голос, — отозвался он шепотом. — Девушка Смола, Евиндор хотел тебя утопить. На самом деле этот на четверть божок боялся попытаться меня утопить, но играл мускулами и строил грозные мины, потому что это он умеет. Спроси его как-нибудь о странстве через пустыню и о последней бутылочке зеленого стекла. Тогда ты увидишь настоящее лицо труса. Ты снова смеешься? Почему же? Потому что кажется, что все входят сюда как собственный дом, и выходят как из собственного дома. Ты, граф, та женщина, переодетая селянкой, всякий, кто захочет. Он услышал тихие шаги. Я это я. Найти дорогу к различным местам, часть моей природы. Граф тут хозяин, а селянка.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 по сути, я бы должна и помогать, отвлечение внимания от некой северной возвышенности было бы на руку и мне, но тут дело в тебе, Альсе Новендах, что меняет суть вещей. Во мне? Не думал, что ему удастся выдавить из себя столько иронического недоверия. Ох, не шути! Я тоже не думала, что он натолкнется на тебя. Когда ты поранился и вытер кровь, а рукоять.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 Выхода нет. И вот они отправляются в храм, где Аонель громко напоказ целует Альсину в обе щеки, а потом в губы, исчезнув после в толпе. Граф движется к раненому ребенку. Взгляды воры и ведьмы скрещиваются в последний раз. Он старается поддержать ее решимость. Добавить отваги. Он ей. Бендарет леа хотя и склоняется с мнимым вниманием над окровавленным аколитом, стреляет глазами в его сторону и подает знак.